Пятый Семеон оказался по прозвищу Ветродуй. Жихарю стало любопытно поглядеть на такое редкое умение. Он развязал Ветродуя. Остальные связанные Симеоны тотчас покатились по земле куда-нибудь подальше. Богатырь же худо не заподозрил. семион Ветродуй вышел на середину дороги и начал делать глубокий-преглубокий вдох. Такой долгий был вдох, что за это время умелый лошкарь успел бы вырезать две или даже три ложки. Сам же ветродуй при этом стал похож на куриное яйцо. — Что ж ты? — дуй! — подбодрил жихарь. Пятый Симеон дунул. Впереди него вся пыль на дороге поднялась столбом. Но ведь и позади поднялось. Ветродуя подняла, повалила на бок и начала крутить, как веретено. Только ноги мелькали. Да дух пошел нехороший. Когда ветродуевы муки кончились, а Жихарь со связанными семеонами решились вернуться на прежнее место, Столпник ему все объяснил.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 Мне б только топор Нет уж, сказал Жихарь тебя обдаляб, я и сам умею А тебе зря портить деревья не дам Как ты мог такое чудо сотворить? Вы бы уж давно всем светом овладели они промышляли бы на большой дороге А где же ваш седьмой однобрюшник? За зеленым вином послали, сказал Столпник Он у нас э, живая нога, скороход И давно послали? с надеждой спросил жихарь Столпник пригорюнился и стал загибать пальцы Прошлой осенью, сказал он наконец, скоро полгода тому Богатырь ахнул Так он что у вас, ползком ползет? Или вы его в Неспанию послали? Там вино доброе, даром что Хересом прозывается Столпник махнул рукой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 Некогда мне вами предводительствовать, не затем послан. Меня ждет дорога. Ой, какая дальняя. Так бери нас вместе -то легче. Не велено, ответил Жихарь.